Глава восьмая Боб бегло осмотрел все вокруг. Если они и побывали здесь, то вели себя чертовски осторожно. Настоящие профессионалы. Он не заметил, чтобы сюда кто-нибудь входил. Вокруг не осталось никаких следов, и пыль была нетронутой. Самое главное, что Майк был жив. Чуть более грязный и косматый, чем обычно, но все-таки не мертвый. Боб знал, что если бы кто-нибудь попытался войти внутрь трейлера, Майк загрыз бы этого человека или умер сам. Пока Боба не было, Сэм Винсент кормил его. Теперь же, когда Свейгар, вернувшись, сам открыл ворота, преданное создание радостно бросилось к нему и принялось благодарно облизывать лицо шершавым влажным языком. Глаза пса всветились теплом и грустью. Майк был одинок, как и Боб. У обоих больше не было друзей, и поэтому всю свою любовь они отдавали друг другу. Боб гладил его, а Майк прыгал и визжал от удовольствия. Потом Боб принес ему поесть и стал открывать многочисленные замки. Сначала на трейлере, затем все остальные. Они были в целости и сохранности, в том же положении, в котором Боб их оставил. Открыв ящик с оружием, он полюбовался содержимым. Затем быстро достал Ремингтон-700 и осмотрел его. Самым последним он открыл замок маленькой мастерской в задней части трейлера, где все еще лежал в разобранном виде тот упрямый Винчестер. Боб смотрел на него и чувствовал огромное желание снова заняться оружием и попытаться разгадать его тайну. Почему Винчестер его подводит? Может, от усталости или недостатка внимания? Или у него такой капризный характер, и ему нельзя доверять в трудную минуту? Или он просто устал, этот старый кусочек стали, потерял силу духа и веру в собственные силы? Все-таки уже пятьдесят лет в строю. Но чем дольше Боб смотрел на винтовку, тем больше понимал, что уже не сможет вернуться к ней, как бы сильно его ни тянуло обратно. Теперь у него было новое дело — И ему очень хотелось скорее начать его. Хотя он никогда раньше не думал, что пережитое во Вьетнаме когда-нибудь снова начнет мучить его. Тем более здесь. Боб вспомнил, как он лежал, придавленный к сырой земле мертвым телом Дони. Как кровь Дони лилась по его телу и смешивалась с его собственной кровью. Как в воздухе радостно кружились птицы, предвкушая легкую добычу а из-за насыпи доносился усиленный громкоговорителем голос майора. «Не шевелись, Боб! Черт, сейчас мы вызовем огневую поддержку и выкурим этого гада из его норы!» Страдая от боли, он лежал и вспоминал. Тогда в долине Анлок дони на фоне этих проклятых зеленых холмов, хотя и виден был отовсюду, но все равно с завидным спокойствием продолжал стрелять из своей М-14 по желтомордой сволочи, которая лезла на них. Донни производил выстрелы с поразительной скоростью, в то время как Боб, скатившись со склона холма, карабкался к вершине возвышенности, чтобы укрыться от смертоносного огня под ту сторону хребта. Не останавливаясь и не оборачиваясь, он палил в воздух, все время слыша щелканье не попавших в него пуль. Наконец он добрался до вершины, И они вместе упали с той стороны, хохоча как сумасшедшие, потому что были на волосок от смерти и чудом сумели избежать ее. В этом заключался весь смысл их снайперского труда, и чувство предельной опасности, когда смерть по нескольку раз в день проходила мимо и оставляла их в живых, придавало удовольствию получаемому от этой игры необычайную остроту. «Господи, Боб!» «Посмотрел бы ты на свое лицо, когда ты взбирался наверх! Я от смеха чуть не обоссался!» — сказал тогда дони «Слушай, сукин сын, какого хрена ты поперся вниз? Зачем было рисковать еще и твоей задницей?» «Черт, Боб, стоило умереть, чтобы посмотреть на твою перепуганную рожу!» И он весело рассмеялся. Боб снова вспомнил о своей сокровенной мечте. Он, дони его красивая молодая жена Джулия, собаки и виски, старые добрые арканзасские виски. Они живут в горах Уошита, вдали от городской суеты, заботятся о своих винтовках, охотятся каждый день, а по вечерам спокойно подтягивают виски. Теперь он понимал, что это была бредовая мечта, можно сказать, несбыточная. Уже в момент своего возникновения она была неосуществимой, Мир никогда не позволит вам этого. Но Боб был слишком молод и глуп, когда мечтал о таком. Потом он вспомнил госпиталь. К нему в палату зашел майор, с грустью посмотрел на запакованную в гипс, висящую на противовесах ногу, и сказал, — Мы даже не могли предположить, что у них есть такие снайперы. Отличный выстрел и чертовски сложный. Да, он был прав. Выстрел и вправду был отличным. Он нужен мне, думал Боб. О, господи, как я хочу его заполучить. За год до того, как он восстановился и снова смог держать в руках винтовку, до него дошли слухи, что это действительно был белый человек, специалист, профессионал, приглашенный специально для этого выстрела. Но к тому времени Война для него уже закончилась. Боб чувствовал, что вот-вот расплачется. Теплый шершавый язык Майка скользил по рукам Боба, постепенно возвращая его из прошлого в настоящее. Он встряхнул головой, пытаясь отбросить грустные мысли, и подумал о том, что стал слишком сентиментальным. «О, русский, как я хочу наказать тебя за то, что ты мне сделал!» Но он сдержался. Постепенно успокоившись, он снова стал тем Бобом, который в своей жизни общался только с тремя или четырьмя людьми в Блу-Ай. Сэмом, доктором Лемье, шерифом телом и теперь уже покойным Бо Старком. Естественно, когда тот бывал трезвым. Он опять стал тем Бобом, который делал по крайней мере сто выстрелов в день, независимо от того, стояла в горах солнечная погода или лил дождь и посвящавший все свое время только винтовкам, и он мог прожить так всю оставшуюся жизнь, не заботясь ни о чем другом. Он чувствовал себя снова в форме, и у него была работа. Просто прекрасно. Он был готов. Сидя за чашечкой кофе без кофеина, Боб постепенно вырабатывал свой собственный план. Он трудился по 18, 20, 22 часа в сутки, склонившись над кухонным столом, на который падал либо тусклый свет электрической лампочки, либо серый свет январского дня. И прерывался только для того, чтобы утром прогуляться с Майком или поспать несколько часов. Боб делал все медленно и внимательно, никогда не спешил и не задерживался на ненужных деталях. Он скрупулезно просматривал карты, планы и схемы, вычерчивал диаграммы, производил расчеты на калькуляторе, изучал конструкцию зданий, приходя к определенным выводам. Он был настоящим снайпером джунглей, привыкшим жить вдали от шумной суеты городов. Тем не менее, сейчас ему казалось, что города — это тоже своего рода джунгли, и поэтому в какой-то мере можно использовать старый опыт. Стрелку всегда необходимо одно и то же. Он должен чувствовать, что все предметы вокруг него находятся на своих местах. Только зная это, он идет на выстрел. Прежде всего надо, чтобы в секторе стрельбы не было никаких помех. Этому Боб придавал даже больше значения, чем полосе стрельбы. Ему требовалась чистая линия визирования цели. Вместе с тем он хотел видеть как можно меньше зданий, Хотел, чтобы не было непредсказуемых порывов ветра и энергетических полей, способных повлиять на траекторию полета пули, которая ближе к цели потеряет большую часть скорости. К моменту выстрела солнце должно светить в спину. Нужно исключить вероятность того, что солнечный свет, отразившийся в линзах оптического прицела, заметит кто-нибудь из ведущих наблюдения, а секретная служба наверняка будет вести наблюдение и только потом шла дальность, расстояние до цели. Так называемая зона вероятной опасности, определяемая секретной службой и, к сожалению, не существовавшая в 1963 году, теперь составляла практически полмили, 880 ярдов. Там не разрешалось открывать ни одно окно, и на каждой крыше сидело множество полицейских. Над зоной постоянно висели вертолеты, контролируя обстановку. Этот русский будет на расстоянии тысячи ярдов или даже 1200. Место, откуда Боб должен стрелять, будет находиться в радиусе трех четвертей мили. Это должно быть безопасное место со свободным неконтролируемым входом и таким же выходом. Надо иметь пути отступления. Оно должно быть на определенной высоте, чтобы цель была хорошо видна, но все-таки не очень высоко. При стрельбе сверху вниз всегда можно ожидать, что пуля выкинет какой-нибудь трюк, особенно на большом расстоянии. Существует определенная точка, после которой, потеряв значительную часть скорости, она становится слишком чувствительна ко всему. Боб пришел к выводу, что Саларатов выберет позицию на третьем-четвертом этаже и ни в коем случае не выше пятого. Еще одним важным моментом была температура воздуха. Влажный сырой климат может повлиять на траекторию полета пули, но холодная погода опаснее теплой. Бликая к нулю температура делает винтовку жесткой и нечуткой. Происходят практически незаметные изменения в молекулярной структуре деревянных частей приклада и металла ствола, не говоря уже о руке человека, который нажимает спусковой крючок. Бооб слышал сотни историй от бывалых охотников, Сделав выстрел, порой точный, по прекрасному оленю-самцу, они с ужасом наблюдали за тем, как пуля, не причинив ему никакого вреда, пролетала в десяти ярдах сбоку, а животное в это время исчезало в лесу, оставляя охотника один на один с разочарованием и холодом. Он считал, что русский не будет стрелять при низкой температуре, впрочем, как и при большой жаре и влажности. В этом случае возникало слишком много «если» и слишком много «вдруг». Если вы собираетесь сделать что-нибудь на высшем уровне, то выберите максимально удобное место, где вам знаком каждый камень и где климат, земля и солнце будут на вашей стороне. Он искал место для выстрела между 50 и 70 параллелями. Не очень солнечно, чаще пасмурно, и еще это должен быть приморский город, где ветер умеряется прибрежными фронтами и не так опасен, как на холодных равнинах Среднего Запада или у замерзших озер. Теперь надо было разобраться с шумом. Независимо от того, какой тип винтовки Саларатов выберет на этот раз, ему все равно придется стрелять без глушителя. С глушителем начальная скорость полета пули не превышает скорость звука, а надо, чтобы она превышала 2000 футов в секунду, Причем пуля должна весить не менее 150 грамм, даже около 200, если он хочет попасть в голову или верхнюю часть тела с 1200 ярдов. Его помощникам придется построить для него что-то вроде звуконепроницаемой камеры или комнаты, стрелковый бункер из звукопоглощающего материала с одним единственным отверстием, из которого можно будет только прицелиться и выстрелить но нельзя слишком высовываться из этой щели, потому что звук выстрела будет очень сильным. Хотя он почти полностью поглотится звуконепроницаемым материалом стен, какой-то шум все-таки проникнет через щель, но он будет настолько неопределенным и рассеянным, что этого окажется явно недостаточно для точного определения места выстрела. Боб думала конструкция этого ящика, насколько жарко и неудобно должно быть в нем. Исходя из этого, он пришел к выводу, что вся конструкция будет сделана не на скорую руку и, скорее всего, над ней работают уже сейчас. Это должно быть необычайно сложное и очень компактное сооружение, в случае необходимости легко разбираемое на составные части и при этом достаточно крепкое и надежное. Они могут использовать любую винтовку, начиная от 308-го калибра, и заканчивая специальной снайперской винтовкой 50 калибра, о которой ходят невероятные слухи. Говорят, что она поступила только в суперсекретные снайперские подразделения. Конечно, русский отдаст предпочтение 50 калибру. Все остальные винтовки стреляют максимум на 1700 ярдов, а у этой прицельная дальность стрельбы намного больше. Боб застонал. Такое случалось с ним редко. Работы, казалось, был непочатый край. Голова буквально раскалывалась от боли. Он поднял глаза и не смог определить, что сейчас, день или ночь. Посмотрев на свои часы Сейка, тропического образца, купленные за 12 долларов еще в 1971 году, Боб понял, что скоро наступит полночь. Он вздохнул и снова принялся за работу. Патрон. Время. Расстояние и винтовка. Это были координаты его «компаса», по которому следовало определить место снайпера. Изучая документы и проверяя сотни мест, из которых можно было сделать выстрел, Боб чувствовал, что пока работает впустую. Ему приходилось начинать все сначала, детальнее прорабатывая варианты и глубже вникая в подробности. Он пытался представить себе, как этот человек лежит на мешках с песком в маленькой темной комнате, расположенной в миле от цели, и спокойно наблюдает в оптический прицел за президентом Соединенных Штатов, который, ничего не подозревая, с кем-то разговаривает, и вдруг голова президента в одну секунду превращается в красную бесформенную тряпку, и от нее ярко-красным фейерверком разлетаются в разные стороны куски черепа, мозги, кровь. Если снайпер выстрелит с расстояния в милю, потребуется несколько недель, чтобы найти его комнату, а ведь они могут никогда не найти ее. Он снова и снова и снова прорабатывал все возможные варианты решения, не спеша, а спокойно и вдумчиво погружаясь в обстановку иногда он так увлекался какой-то идеей что с трудом заставлял себя вернуться назад где же решение можно ли его найти где все это искать он же не о, -о, -о, -о. склонившись над своими таблицами боб смотрел как все вырисовывалось само собой без его помощи образуя цельную и стройную картину действий предполагаемого снайпера. В этот момент Свейгер понял, как все произойдет, как всё должно произойти. Теперь он знал, где это должно случиться. Было далеко за полночь. «Ну что ж, сволочи, хорошо», — думал он. «Вы, наверное, считаете, что все будет так же, как в 72-м году в Дананге?» «За 1400 ярдов от проволочного заграждения, когда снайперская группа «Альфа» спускалась по склону насыпи?» «Нет, этого не случится. На этот раз я буду готов».